Конец книги. Запись произведена в студии звукозаписи, аудиокниг, РГУ Республиканской библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан в МП3 формате. Звукооператор Дарбабаева Лена. Звукорежиссер Абдрахманова Зарина. Читала диктор Ескевич Лена. Алматы, 2021 год. Спасибо за внимание.